Глава 3 Странный дом. Я резко оглянулась. Незнакомец, который смотрел на меня, быстро скрылся за поворотом. Я успела отметить только длинные седые волосы, широкополую шляпу и... выглядывающий из-под плаща приклад арбалета. Учитель не собирался меня ждать, и я поспешно догнала его, непрестанно оглядываясь. Этот человек точно не был тем, кто стрелял из-под воротни Шайера. Возможно, его внимание привлекли розовые пряди, которые торчали из-под капюшона. В конце концов, я единственная из Суру, кто сейчас на свободе, и встретить водного мага в самом центре огненного герцогства не ожидал никто. Так что внимание толпы на улицах этого города мне обеспечено. Если Аруи заметил мое беспокойство, то ничем это не показал. Он старательно делал вид, что меня не существует, как будто он шагает по улице один. О том, что мы будем делать на практике, никто так и не удосужился сообщить мне. Поэтому я также молча шагала за правым плечом своего учителя и украдкой разглядывала город. Меньше всего я желала оказаться в Энкадже, главном городе Огненных, но сейчас он мне нравился. Мы шагали по светлой широкой улице, на которой жались друг к другу светло-жёлтые дома под коричневыми крышами. Балконы увивали голые ветви плюща, и такие же голые кусты и остатки растений торчали из кадушек возле дверей. Здесь тоже царила зима, но, в отличие от сурового шайера, снега не было, а в куртке на меху жарковато. Так что скоро мне пришлось скинуть капюшон и смириться с тем, что мои волосы будут видны всем. Моего учителя здесь, похоже, хорошо знали. Его почтительно приветствовали, кланялись, а он только мимоходом кивал. Когда я сбросила капюшон, нам вслед стали оборачиваться. Вид Ару и Суру, которые мирно идут по городу, произвёл фурор. В конце концов взгляды заметил даже учитель. Он оглянулся на меня и бросил раздражённый взгляд на розовые волосы. «Суру», — процедил он. «Зачем ты свалилась на мою голову?» «На магическую практику!» Буркнула я в ответ. «И меня зовут Ариенай». Он презрительно фыркнул, а затем свернул на узкую, извилистую улочку. После часа плутаний по городу я рискнула спросить ещё раз. «Куда мы идём?» На этот раз он ничего не ответил, но через несколько минут мы свернули на следующую улицу, и я увидела дом. То, что он и был нашей целью, я поняла сразу. У ворот стояли двое в форме городской жандармерии, а вокруг дома витал тёмно-багровый ореол, видимый только магом. А ещё я заметила следы огненной магии. Выбитое окно с обгоревшей рамой, полосу сажи на жёлтой штукатурке, пепел на голых ветках плюща. Воздух вокруг дома был сухим и горячим, на языке оседала горечь. Стоило Ару приблизиться к двери, жандармы тут же подтянулись и отдали ему честь. Когда они увидели мои волосы, обоим стоило труда удержать челюсть на месте. Тот, что постарше и с густыми усами, доложил. Были три попытки прорыва, но печать господ Греймонов держится. Ару снял перчатки и приказал. «Хорошо, заприте дверь, как только мы войдём». «Мы?» переспросил жандарм и бросил испуганный взгляд на меня. «Но она, леди Суру, лучшая выпускница шейервальда ядовито сказал мой учитель. И она сюда приехала на магическую практику. Так что она идёт со мной, и это не обсуждается. Усатый тут же закрыл рот и молча кивнул. Его товарищ с усилием провернул круглый амулет, который был закреплён на двери, и впустил нас. Ару первым шагнул в тёмный холл дома. Я поспешила за ним. Дверь хлопнула, отрезая нас от нормального мира. То, что творилось внутри этого дома, назвать нормальным было уже нельзя. Воздух здесь казался ещё горячее, а аура давила. По коже бежали предательские мурашки. Я нервно спросила, «Это адские врата восьмого уровня?» Девятый и десятый уровни я видела, они явно слабее. Ару оглянулся и с усмешкой ответил «Шестого». Сердце ухнуло вниз. Учитель довольно усмехнулся. «Боишься? Выход за твоей спиной. Достаточно открыть эту дверь и перешагнуть порог. Тебя отчислят, и лезть в пекло вместе с кровником больше не придётся». Я почувствовала, как внутри начинает подниматься злость. «Он всё продумал». Притащил меня к мощным вратам в первый день практики, чтобы отчислить. Не выйдет. Не боюсь. Сообщила я и тоже сняла перчатки. Лезть в пекло — мой долг, так же, как и ваш. Ару отвернулся и бросил через плечо. Тогда не путайся у меня под ногами. Он направился к лестнице на второй этаж, и я вспомнила обгоревшую раму. Похоже, демон, который вырвался из врат, засел наверху. Я шагала сквозь Бордовое марево и всё, чему меня учили в Шеервальде, само всплывало в голове. Адские врата шестого уровня. Значит, не меньше десятка мелких демонов и один мощный или трое сильных. Про тот вариант, что здесь засел один, и тогда это Хигу или Маэсу, я старалась даже не думать. Мелькнула мысль, что если Ару захочет меня убить... Ему даже не придётся пачкать руки. Достаточно обнаружить крупную тварь и отдать приказ разделиться. Я поднялась по лестнице вслед за учителем. И в очередной раз едва не врезалась в него, когда Ару остановился посреди длинного коридора. Все двери были закрыты. Он взмахнул руками, и ручейки пламени потекли по стенам, выжигая багровое марево. Стало немного легче дышать. Я подошла поближе, чтобы видеть его магию. Учитель сначала соединил пальцы, а затем раскинул руки, вытягивая силу в пять длинных огненных нитей. Сформировал плетение он почти мгновенно. Я никогда не видела такой впечатляющей скорости. Заклинание я узнала. Общий поиск адских созданий. Создать такое я тоже могла, только медленнее, раз в десять. Меня достаточно выразительно попросили не путаться под ногами, но я осторожно взмахнула руками, сбрасывая капли своей магии. Голубые капли зависли передо мной в ожидании импульса. Ару не обратил на это внимания и решительно двинулся вперёд. Похоже, обнаружил нарушителя. Я шагала следом, насторожённо оглядываясь. поэтому момент, когда учитель начертил заклинание, я упустила из виду — Увидела только, как одна из дверей вспыхнула и сгорела в считанные секунды. Магистр ворвался в комнату, и я поспешила за ним. К тому времени, как я переступила порог, демон, напоминающий ящерицу размером с волкодава, пытался избежать огненных заклинаний моего кровника. «Рюкко. Значит, либо демонов здесь пара, либо...» Ответ спрыгнул с потолка и сбил меня с ног ударом хвоста. Глубые капли успели сложиться в сеть, повинуя импульсу силы, но с мощностью я не рассчитала, хвост второго рюкка в этот момент оделся пламенем, и водная сеть превратилась в облачко пара. Подняться я не успела. В следующий миг когтистая лапа легла мне на шею. Я попыталась оттолкнуть демона и увидела, что Ару расправился со своим противником и теперь молча стоит. Смотрит на то, как я отчаянно пытаюсь сбросить с себя монстра. На практике он отвечает за меня, но... Это очень удобный шанс избавиться от кровника. Поможет или нет? Мы ударили одновременно. Я взмахнула рукой, сбрасывая на шкуру зверя капли чистой силы. В тот же миг петля из огненных нитей обвела шею рюкка и оторвала его от меня. Зверь извернулся, пытаясь ударить когтями и пылающим хвостом моего учителя, но я бросила в догонку заклинание и засветила твари между лопаток. Удар воды мгновенно пробил шкуру и уничтожил адское зерно демона. Плоть ящера начала таять. Магистр взмахнул рукой, собирая свою силу. Я поднялась на ноги, чувствуя, как дрожат колени. «Я первый раз смогла уничтожить подобного демона не в учебной клетке, а в настоящем бою». Арус меня холодным взглядом и раздраженно произнес. «Чего трясешься? Все уже позади. Со мной все в порядке». Процедила я. В следующий миг учитель снова вытянул нити своей огненной силы и ударил каким-то хитрым плетением в то место, где стояла я. Уклониться я сумела скорее, инстинктивно. Заклинание обдало жаром мою щеку, и я услышала возмущённое стрекотание. Я снова взмахнула руками и ударила с разворота. На этот раз капли силы разлетелись веером, калеча тела мелких демонов, полиморфов, которые в этот момент атаковали меня со спины. Я едва не выдохнула с облегчением. Их было много. Бесформенные тела отращивали себе то крылья, то лапы, то хвосты, но они могли причинить нам большого вреда. Атака учителя оказалась более точной. Огненные изгустки поражали сразу адские зерна внутри демонов, и тела тварей начинали разрушаться. Вскоре коридор опустел. Магистр прошел к выходу, задев меня плечом. «За мной, Суру!» — бросил он. Я стиснула зубы и шагнула следом. Мы прошли по второму этажу. Я нервно озиралась, а учитель создавал одно плетение за другим. Общий поиск демонов, поиск адских существ по уровням. Наконец он создал самое мощное заклинание — поиск адских врат. Пламя прочертило дорожку на полу, и мы пошли за ним. Снова пришлось спуститься по лестнице. Мы пересекли холл и остановились у двери в подвал. Учитель рывком распахнул её и первым начал спуск. Я последовала за ним. Во рту снова чувствовалась навязчивая горечь, призрак близости адских врат. Багровая марь возгустилась. Теперь мы шли словно через туман. Я старалась держаться поближе к своему учителю, чтобы не потерять его из виду. Когда он резко остановился, я снова врезалась в него. Ару обернулся, и я напряглась в ожидании суровой отповеди. Но вместо этого мой учитель внезапно поморщился и прижал руку к груди, а затем его взгляд стал немного отсутствующим. Я недоуменно смотрела на него, не понимая, что происходит. Наконец он обратился ко мне до странности спокойным голосом. — Суру, как тебя там зовут? — Ариэнай, — осторожно ответила я. — Ариэнай. Хорошо. «Ты же умеешь шить адские врата?» «Шить?» — недоуменно переспросила я. «Ах да, ты же без огня. У тебя всё иначе. Как вы, водники, закрываете врата?» Я подтянулась и отрапортовала. Нужно потушить края врат водой и соединить их с мыканием водной глади. Лицо учителя снова исказилось, будто от боли. Затем он отступил в сторону и бесстрастно приказал. Действуй. И тогда я увидела распахнутые врата. Они были огромными и заполняли собой весь коридор, от пола до потолка и от стены до стены. Внутри черной рваной рамки бушевало адское пламя. От близости такого количества огня меня затрясло. Я никогда не видела врата такого уровня так близко, и тем более никогда не закрывала их. Аропт стягнул меня. «Давай уже!» Пока оттуда не вылезла новая стая полиморфов. Я медленно выдохнула, а затем неспешно и чётко проделала всё, чему меня учили в Шейрвальде. Крупные капли магии одна за другой стекали с моих пальцев и накрывали края адских врат. Раздавалось шипение, во все стороны летели клубы горячего пара. Силы понадобилось много. И к тому моменту, как водная плёнка соединилась в кольцо, По моим вискам градом катился пот. Заставить водную гладь сойтись было ещё сложнее. какой-то миг мне показалось, что вода не подчинится и не сможет преградить путь огню. Но затем моя сила забурлила, и края голубой плёнки потянулись навстречу друг другу. Когда они наконец соединились, мне пришлось удерживать их ещё несколько минут, прежде чем я почувствовала, что врата закрыты. Водная гладь разлетелась брызгами, а я осела на пол, тяжело дыша. Я ждала очередных насмешек или грубостей, но их не последовало. Кровник позволил мне отдышаться. Я украдкой взглянула в его лицо и заметила, что тот перестал прижимать руку к груди. Взгляд учителя снова стал осмысленным и привычно надменным. Он обошёл по кругу место, где только что зияло прореха, которая связывала ад с нашим миром а затем обернулся ко мне и сухо произнёс. «Вставай. Дальше здесь будет работать департамент магической зачистки. Нам нужно возвращаться на улицы». Я медленно поднялась на ноги и, пошатываясь, побрела за ним. У самого выхода из дома Ару резко повернулся и смерил меня задумчивым взглядом. «Если ты расскажешь хоть кому-нибудь о том, что было здесь, вылетишь из академии, ясно?» Угрожающе сказал он. Я озадаченно кивнула, не понимая, о чём мне не полагалось рассказывать. Минутное промедление, прежде чем отодрать от меня рюкка, можно списать на моё воображение, как попытка избавиться от дочери кровного врага. Недоказуемо. Или дело в том, как он вёл себя у врат. Он что, ранен и скрывает это? Додумать эту мысль мне не дали. Учитель протянул руку и одним пальцем подцепил тонкую серебряную цепочку на моей шее. Затем вытянул из воротника кулон, изображающий половину круга. После этого он отвернулся и добавил. «А ты не так уж и бесполезна, Суру». Это удивило меня настолько, что на короткое время я забыла о его странном поведении у врат. Мы вышли на улицу. Жандармы удивлённо возрились на нас. Кажется, меня не ожидали увидеть невредимый. Магистр натянул перчатки и приказал «Вызовите департамент зачистки. Врата закрыты, но демоны там наследили изрядно». Жандармы торопливо закивали и отвесили ему поклоны. Не оглядывая, Сяру двинулся вверх по улице, и я поспешила за ним. Мы снова углубились в лабиринт узких улочек. Я чувствовала слабость и нарастающую тревогу. В какой-то момент мне показалось, что я снова видела того мужчину, который наблюдал за мною ворот Академии. Я невольно ускорила шаг и вздохнула с облегчением только тогда, когда мы вышли на широкую оживлённую улицу. Ару покосился на меня и бросил. «Хватит трястись. Конечно, слухи о том, в какой Академии ты оказалась, разлетятся быстро, но не настолько быстро, чтобы оглядываться на каждом шагу в первый же день. «Легко говорить, когда тебя не пытаются убить», — огрызнулась я. Кровник резко оглянулся и смерил меня немигающим взглядом. Он уже хотел что-то ответить, но вместо этого напряжённо уставился куда-то поверх моего плеча. За моей спиной раздался ленивый голос. «Твоя новая ученица, Рой. Познакомишь нас?» Я медленно обернулась, чтобы посмотреть, кому и что от меня нужно — На этот раз...